Глава пятая. Прошлое повторяется. Дом, в котором я жила одна до того, как вышла замуж, я мало что-то могла себе позволить. Я любила порядок и покупала только самое необходимое. Асумин дарила мне игрушки и подарки. Она подарила это. Пробормотала я, держа в руках куклу-цыпленка размером с два кулака. Мы двое никогда не ссорились. Всякий раз, когда приходило время что-нибудь поесть, Сумин всегда отвечала ⁇ Мне все равно, что есть ⁇ Я первая выбирала меню и показывала его Сумин. ⁇ Да, мне нравится все, что нравится тебе ⁇ Сумин всегда отвечала так. Кто бы мог знать, что это означает, что ей даже нравились мужчины, которые нравились мне? ⁇ Я винила свою тупость в том, что не заметила этого раньше. И если подумать, это было странно. У меня всегда была безответная любовь. Можно было бы сказать, что до этого момента это было естественно. Но вот то, что все объекты моей безответной любви признались Сумин, кажется, слишком, чтобы быть совпадением. Оба моих романа начались, когда Сумин не было рядом со мной. Один был студентом колледжа, а другой Пак Минхван. Опа тоже меня бросил. По совпадению после того, как мы втроем встретились. Чон Сумин в Пусане куда вместе поехали на отдых. Я обыскала шкаф и достала 50-литровый мешок для мусора. Я запихала туда игрушку и маленький кактус, который мне подарила Чон Сумин. Я принимала их и хранила, как зеницу сока. Сумные щетки, пижамы и другие вещи Минхвана и Сумин, которые валялись повсюду, как будто они были чем-то само собой разумеющимся. Я выкинула их, и дом стал намного больше. Помыв и высушив волосы, я открыла телефон и обнаружила, что пришло сообщение. «Я сейчас не на работе. Я заберу тебя перед домом». Он отправил сообщение 30 минут назад. А поскольку дорога с работы сюда занимает около часа, осталось 30 минут. Я написала быстрый ответ и включила коносообразную укладку для волос. В моей голове промелькнуло воспоминание. «Оф, такой же весенний вечер!» Я сел за туалетный столик и включил стайлер. Сотовый телефон, который я включила после проверки сообщения, завибрировал и упал на пол. Когда я брала его в руки, линия стайлера коснулась моей руки. Горячий стайлер упал мне на тыльную сторону руки. И хотя я оказала себе первую помощь, в итоге остался шрам. Я посмотрела в зеркало и пришла в себя, когда мой мобильный телефон завибрировал. Вибрация прозвучала еще раз. Сотовый телефон, ненадежно висевший на краю туалетного столика, упал на пол. Присмотревшись, я увидела, что Сталлер расположен в идеальном положении, чтобы его можно было оставить и взять в руки мобильный телефон. Судьбу можно изменить. Я наклонилась и взяла сотовый телефон осторожно, обращаясь со Сталлером. На этот раз с тыльной стороной руки все было в порядке. В сообщении было написано сообщении было написано. Я уже готова. Хорошо. У меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз? Кратковременное воспоминание. И я вскоре обнаружила, что это за сюрприз. Ты удивлена? Сегодня я покупаю алкоголь. Когда Чон Сумин закричала, и вскоре она подскочила и обняла меня. Просто думать об этом было все равно, что жевать таракана. Я хотела сказать Минхвану немедленно выбросить Сумин на улицу. Я собралась позвонить по телефону, когда моя рука остановилась. 27-летняя Канджи, подумала бы, что это все совпадение, и что Чон Сумин красивее и симпатичнее ее. Но сейчас мне 37 лет. Я видела, слышала, переживала и думала еще больше. Вывод заключался в том, что все эти мужчины, Влюбились в Чон Сумин. Было совершенно не случайно. Я не могла вспомнить, как она это делала. В то время у Сумин все было хорошо. Это было так же естественно, как дышать. Мне нужно выяснить, что я делала и насколько я была глупа. Я взяла стайлер и грубо пригладила спутанные волосы. Натерев солнцезащитный крем и открыв шкаф, я вздохнула. Минхван сказал, что женился, потому что я была бережливой. Но в моем шкафу не было ничего стоящего. Мне стало жаль себя, почему я так упорно жила в свои 27 лет, когда уже никогда не вернусь. Уже слишком поздно ходить за одеждой, и у меня сейчас нет денег. Я была одета в самую красивую футболку, легенсы и старые кроссовки. Уходя, я не забыла выбросить мешок для мусора, который собрала ранее. Пока я ждала перед домом, в переулок въехала белая машина среднего размера. Машина остановилась прямо передо мной. Вскоре пассажирское сиденье открылось. Сумин выскочила и побежала ко мне с широко раскрытыми руками. «Сюрприз! Ты удивлена? Я сегодня покупаю алкоголь!» Я слегка приподнялась, чтобы избежать объятий Сумин. Она бежала не так быстро, но Сумин споткнулась, размахивая руками в воздухе. «Ах! О, Господи, Сумин!» Минхван, шедший сзади нее... Быстро схватил Сумин за руку. Когда я увидела это, угол рта Дживон красиво поднялся вверх, а затем быстро опустился. «Спасибо, господин Пак! Дживон, с тобой все в порядке?» Сумин ярко улыбнулась и бросилась обнимать меня. Это было настолько неприятно, что мне казалось, что меня сейчас вырвет. Но я просто оставила это в покое. Насколько это претензиозно! Вот о чем я подумала. «Все хорошо. Вместо этого мы, может, пойдем в палатку с едой перед моим домом?» «Отлично!» Минхван оставил свою машину на парковке. В нескольких минутах ходьбы от переулка находился ларек с уличной едой, куда мы с Минхваном часто заходили. Когда все трое стели за синий стол, симпатичная женщина поставила перед ними бутылку с водой и три стакана соджу. «Хочешь съесть куриные ножки, Минхван?» Минхван кивнул. На мой вопрос, а затем посмотрел на Сумин. Куриные ножки? Я буду. Но Сумин ест такое. Для меня все хорошо, если Дживон это нравится. Сумин заправила волосы за ухо. Мне были знакомы серьги, свисающие с маленьких мочек ушей. Сумин подарила мне серьги дружбы, и она носила их, не зная, что они ей не идут. Я горько улыбнулась и заказала меню. Вот, коренные ножки без костей, суп с рыбными котлетами и бутылка соджу. Пожалуйста, также дайте мне сидра. Первыми пошли нарезанные огурцы, самджанг и соджу с тонким льдом. Минхван взглянул на Дживон, открывая крышку бутылки соджу. Я думаю, ты сегодня выглядишь красиво. Действительно. Я неловко улыбнулась, притворившись застенчивой, и наполнила три стакана соджу. Что такое, Кан Джи Вон! Почему ты такая застенчивая? Сумин приоткрыла рот и рассмеялась. Наша Дживон прекрасна, что бы она ни носила. Она ростом с великана, верно? Кстати, пожалуйста, дай мне руку, господин Пак. Минхван внезапно протянул руку. Сумин, естественно, вложила ее в свою. По сравнению с рукой большого мужчины, рука Сумин выглядела меньше и миниатюрнее. И я знала, что так и будет. Твои руки такого же размера, как у дживон. Они так хорошо сочетаются друг с другом. «Спасибо, Сумин. Я не думал, что вы двое будете близки, потому что у вас очень разные образы. Но я был удивлен, узнав, что вы друзья». Минхван выглядел неловко, но не выглядел расстроенным. «Наша Дживон была одинокой. У нее не было друзей, поэтому она все время была со мной. Но Дживон выросла, а я такая же маленькая. Так что могу носить миленькую одежду». Платье Сумин было светло-кремового цвета и украшено прекрасными цветными узорами. Дживон в одиночестве выпила стакан соджу и заживала огурцом, смоченным сам Джани. Правильно, мы ели один и тот же обед, но чем-то занималась, пока я росла. А, да, понятно, думаю, я была единственная, кто отстал. Сумин была немного озадачена неожиданной реакцией Дживон, но затем улыбнулась и подняла стакан соджу. «Мы вместе! Это праздник, когда мы втроем! Давайте впервые выпьем вместе!» Джиона взяла свой пустой стакан из-под соджу и нерешительно чокнулась. Регрессия придала поддержке объективную перспективу. Глядя на это вот так, это было настолько очевидно, что это было просто смешно. Чон Сумин, который нежно апеллирует, привлекательности и Пак Минхван, который постоянно смотрит в этом направлении. Куриные ножки готовы. Хозяин положил куриные ножки на белую тарелку посередине стола. Сумин проткнула красные пухлые куриные ножки палочками для еды и издала странный звук. «Ух, это отвратительно!» «Сумин, я слышал, ты любишь куриные ножки!» Когда Минхван с любопытством спросил, Сумин энергично ответила. «Мне нравится все, что нравится нашей Дживон!» Дживон взяла куриные ножки и положила их в рот. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз ела острую пищу. Но я почувствовала себя немного лучше. Когда острый пряный вкус и желейная коллагеновая текстура удивительным образом соединились во рту. Это вкусно, Джон! Ты действительно хорошо ешь! Самин моргнула и с изумлением глядя на эту сцену. Что ты спрашиваешь? В прошлый раз ты заказала куриные ножки и выпила три бутылки соджу. И я? «И я?» Видно, что она смущена своей заикающейся речью. Было ясно, что мои воспоминания тускнеют. Не продолжая разговора, я отодвинула тарелку с куриными ножками немного в сторону, чтобы освободить место. «Пожалуйста, оставьте суп с рыбными котлетами здесь». Женщина поставила горшок на то место, на которое указала. Однако край тарелки с огурцом зацепился за край кастрюли. В то время как Дживон непреднамеренно коснулась тарелки, и женщина случайно коснулась тыльной стороной руки Дживон, толкая тарелку на кастрюлю. «Ой, больно!» Дживон схватила себя за руку и вскочила. «Дживон!» «А, Дживон!» «О, боже, мисс! Мне очень жаль!» Минхван, Сумин и женщина закричали одновременно. Дживон поспешно приложила к поврежденному участку бутылку с холодной водой, чтобы охладить его. Тыльная сторона руки, которая быстро покраснела, стала болеть. «Все в порядке. Мне нужен пакет со льдом и мазь от ожогов». Я ответила спокойно, а затем посмотрела на тыльную сторону своей раненой руки. Я поранилась. Несмотря на то, что я старалась не обжечься стайлером для волос, в другой ситуации я обожглась в том же месте. «Подождите, девушка. Давайте сначала принесу вам льда. У меня нет лекарств». Что мне делать? Я принесу это тебе. Просто подожди немного. Минхван встал и выбежал на улицу. Это определенно было воспоминание, которого у меня не было в прошлой жизни. Тебе сильно больно? Что нам теперь делать? Все будет плохо. Сумин схватила Дживон за руку, когда она сидела, глядя на женщину. Дживон была так поражена, что оттолкнула Сумин, даже не осознавая этого. Отпусти. «Прости, тебе больно, когда я до тебя дотронулась?» Уголки глаз сами опустились. Дживон не ответила. Благодаря пакету со льдом, который принесла женщина, жгучая боль немного уменьшилась. «Я принес тебе лекарство. С тобой все в порядке?» Минхван запыхался. Я уставилась на женщину, которая неоднократно извинялась и быстро положила марлю. «В компании менеджер Ю Джихёк поймал меня, чтобы я не упала» но я упала где то в другом месте на память из прошлой жизни я сегодня не обожглась тайлером но обожглась кастрюлей из за этого я пострадала что произойдет в конце концов холодок пробежал по моей спине когда я подняла голову я увидела лицо сумин с большими следящимися глазами рядом с ней минхван с энтузиазмом махал веером на тыльную сторону моей руки Собираюсь ли я снова выйти замуж за этого психопата в этой жизни. Я отогнала ужасную мысль. Пак Минхван был парнем, который немного поможет в этой жизни, а потом исчезнет. Чон Сумин – так-то вообще ничем не может помочь. Падение или ожог – это несчастные случаи, которые могли произойти случайно из-за стечения обстоятельств. Но поскольку свадьба – это событие, на котором нужно поставить свою печать и войти в зал церемонии, И от этого можно легко избежать. Все в порядке. Давайте выпьем. Я держала стакан соджу неповрежденной рукой. Главное не ожоги. Прежде всего единственное, что мне было нужно, чтобы переехать и бросить работу, это деньги. Дживон, ты сегодня хорошо пьешь. Сумин хлопнула в ладоши, когда увидела, как я одним махом выпиваю стакан соджу. Но у Сумин еще оставалось полстакана. Думаю, Сумин не может много пить алкоголя, потому что она низкая. Когда Минхван сказал что-то, по его мнению, что было шуткой, Сумин усмехнулась и выпила оставшиеся полстакана. Нет, пей хорошенько. Наша Дживон поможет тебе добраться домой. И я усмехнулась про себя. Лицо Сумин покраснело даже после того, как она выпила всего один стакан соджу. Но с моим разумом все было в порядке. Короче говоря, она может пить столько соджу, сколько захочет, и притворяться пьяной. «Господин Пак, а почему наша Дживон такая хорошая?» Когда я допила второй стакан соджу, Сумин подперла подбородок и ярко улыбнулась. Минхван смущенно почесал затылок. «Она добрая. Она хорошо справляется со своей работой». «Правильно. Наша Дживон такая добрая. Господин Пак, ты хорошо разбираешься в людях». «Это было не смешно». Но сумин рассмеялась, скрестила руки на плечах Дживон и открыла рот. Дживон, покорми меня огурцами. Я обмакнула большую часть самджина в самый большой кусок оставшегося огурца покормила его сумин. Все сразу до самого язычка. Сумин схватила себя за шею и начала откашливаться. Благодаря этому ее лицо стало немного более красным, чем раньше. А у вас с тобой все в порядке? «Ух, просто ешь медленно. Ты не слишком пьяна?» Я похлопала Сумин по спине и, естественно, помогла ей подняться. «Я не могу ничего сделать, Минхван. Я помогу Сумин добраться до такси и вернусь». «А, Дживон, я не пьяна!» «Ты пьяна. У тебя такое красное лицо. А теперь поприсни меня!» Она так старалась притвориться пьяной, но теперь не могла противоречить самой себе. Сумин даже не смогла вытереть сам джин сорта. И я вытащила ее из закусочной. Дживон, я еще не хочу домой. А вот и такси. Такси. Удачно выбрав время, я остановила проезжающее такси и затолкала Сумин внутрь. Водитель. А отвези ее в Силимдон. Дживон. Пока. Бат. Дверь такси закрылась, а я почувствовала внутреннее облегчение.